Севолод. Русский. 35 лет. Высокий, полный, блондин, в очках. Правый глаз стеклянный. Пьет крепко, но сохраняет выдержку. Ходит в гражданской одежде. Хорошо владеет немецким языком, английским хуже. Общителен, однако о себе почти ничего не рассказывает. Преподает все дисциплины, кроме радиодела и физподготовки. Саша. Волошановский Алексей Миронович. Украинец. 33 лет. Высокий, сутуловат и в то же время строен. Склонен к полноте. Лицо бритое, лоб высокий, нос крупный, с горбинкой. Брови широкие. Волосы вьющиеся, каштановые. По бокам лба небольшие залысины. Иногда носит очки. Владеет русским, французским, английским, испанским, украинским, польским, немецким языками. Не пьет, не курит. Отец, мать и брат живут в Нью-Йорке. Сестра замужем за владельцем текстильной фабрики. Преподает языки, служит переводчиком. глен Настоящее имя – американец, примерно 40 лет, высокого роста, ходит в форме, женат, переписывается с семьей, выпивает умеренно, скрытен. Отличный шофер, преподает вождение машины. Алексей, лейтенант американской армии, 1925 года рождения, среднего роста, волосы русые, правильные черты лица, Хорошо говорит по-русски, мать русская. Молчалив, пьет мало, увлекается женщинами, независимо от их национальной принадлежности, даже немками и еврейками. Преподает гимнастику и дзюдо. Одновременно ведает экипировкой курсантов школы. Джонни Моллер, он же Антон Алексеевский, он же Аркадий Голубев, он же А. Голуб. Русский, 37 лет, среднего роста, плечистый, плотный, лицо круглое, брюнет, волосы густые, длинные, зачесаны назад, глаза карие, нос прямой, усы коротко подстрижены. По-немецки и по-английски говорит «слабо», движения энергичные. Немного рисует, хотя и дальтоник. Пишет стихи, откликается на кличку «Лирик». Работает специалистом по русскому быту, преподает взрывное дело и радиотехнику. Вано Кошлев Иван Васильевич. Русский, 32 лет, бывший офицер авиации. Был в немецком плену, служил в РОА, в разведуправлении. С 1945 года на службе в американской армии. Был офицером связи в Иране. Тогда же завербован ЦРУ. Высокий, худой, решительный. Нос перебит. Волосы русые, жидкие, зачесаны на пробор. Три передних зуба с золотыми коронками. слова Словоохотлив. Пьет. В пьяном виде буянит. Холост. Преподает парашютное дело и владение холодным оружием. Развратник. Рассказывает о своих амурных похождениях. Форму не носит. Немецким и английским владеет слабо. Ио Кагама, Япония. Майк Огден. Настоящее имя. Майор американской армии. 35 лет. Среднего роста. Худощав. Волосы светлые, зачесаны назад. Лицо продолговатое. Ровные белые зубы. Хороший музыкант. Играет на фортепиано, домре, гитаре и трубе. Спиртное почти не употребляет. Имеет слабость к женскому полу. Увлекся киноактрисой-японкой, проживающей в Токио. Холост. Русский знает хорошо. СССР Плохо.